Глава 32. Как брат Горонфло больше прежнего находился между в и с е л и ц е й и званием настоятеля. Все события заговора до конца походили на забавную комедию. Ни швейцарская стража, поставленная у выхода из подземного прохода, ни французская стража, стоявшая у входа в монастырь, чтобы поймать главных застрелщиков, ь не поймали даже самых незначительных. Все спаслись другим ходом. Разломав двери, стража под предводительством к р и л ь ё н а ворвалась в монастырь и стала обыскивать все углы. Мёртвое молчание господствовало в мрачном обширном здании. к р и л ь ё н у как капитану опытному, приятнее было бы услышать шум. Он опасался засады или нечаянного нападения, но т щ е т н о принимал он все возможные меры предосторожности. т щ е т н о обшаривали его солдаты все углы, нигде не было ни души. Король шел вперед со шпагой в руке и кричал: «Шико, шико!» Не было ответа. Уж не убили ли они его? – сказал король. «Мардио, они заплатят мне за моего шута кровью двоих дворян». Вполне справедливо, ваше величество, – отвечал Крильон. «Мощей шико стоит двоих храбрых дворян». ш и к о н е отвечал на зов короля, потому что занимался тем, что отдавал долг герцогу м а е н с к о м у и исполнял это дело с таким усердием, что не слышал и не видел ничего около него происходившего. Однако, когда герцог исчез, когда Горанфло лишился чувств, ш и к о услышал, что его звали, и узнал голос короля. Сюда! закричал он изо всех сил, стараясь посадить Горанфло. Сюда, сюда! Так как он употреблял все усилия, чтобы поднять тучную массу, которую, наконец, ему удалось прислонить к дереву, то Генриху показалось, что ш и к о кричал жалобным голосом. Между тем торжествующий гасконец смотрел на собирателя милостыни, не зная, на что решиться: предать ли изменника в руки правосудия или сжалиться над глупой бочкой. г о р а н ф л о приходил мало по м а л у в себя и, несмотря на всю свою глупость, очень хорошо понимал, что ожидало его. Не открывая еще глаза, он сделал жалобную гримасу и потом открыл глаза. м о с ь е Шико произнес он. Ага, сказал гасконец. Стало быть, ты не умер еще. Добрый, великодушный, благородный дворянин, господин д е ш и к о продолжал г о р а н ф л о с трудом сложив руки на животе. Неужели вы не ж а л и т е с ь над своим приятелем? Неужели предадите в руки гонителей вашего г о р а н ф л о Негодяй! произнес Шико, не будучи в состоянии придать голосу своему выражению надлежащей строгости. Горонфло завыл. Господин Шико, я ли не делал чести вашим обедом? говорил он в с к л и п ы в а я Я ли не пил с такой грацией и непринужденностью, что вы пожаловали меня в ц а р и губок? Я ли не ел ваших п у л я р о к с таким аппетитом, что оставались одни косточки? Эти слова показались гасконцу верхом совершенства в своем роде и расположили его к снисхождению. Вот они, боже праведный! — вскричал г о р а н ф л о т щ е т н о стараясь встать. Идут, идут, я погиб. О добрый м а с ь е ш и к о жальтесь надо мною! И после щ е т н ы х усилий встать на ноги, он решился броситься лицом к земле. Встань, сказал ш и к о Прощаете ли вы меня? Увидим. Вы так крепко прибили меня, что я довольно наказан. Шико захохотал. Бедный брат, собиратель подаяния, до того растерялся, что вообразил, будто бы удары, падавшие на спину герцога д е м а е н а в самом деле достались ему. Вы смеетесь, добрый господин д е Шико? – спросил он. Разумеется, смеюсь, животное. Стало быть, моя жизнь спасена? Может быть. Нет, наверное. Вы не стали бы смеяться, если бы ваш бедный Гуранфло был в опасности. Это не только от меня зависит, отвечал Шико. Один король имеет право распоряжаться твоей жизнью. г о р а н ф л о сделал отчаянные усилия, и ему удалось встать на колени. Вдруг эта сцена ярко осветилась. Толпа вооруженных людей окружила двух приятелей. А Шико, мой любезный Шико, вскричал король. Как я рад, что вижу тебя! Слышите ли, добрый м о с ь е Шико? – сказал шепотом г у р о н ф л о Как великий король рад вас видеть. Так что же? Так на радости он ни в чем не откажет вам. Просите, чтобы он меня помиловал. Кто он? Великий монарх. Гнусный и р о д У ради бога, м о с ь е Шико. Ну что, ваше величество? – спросил Шико, обратившись к королю. Сколько предателей вы переловили? к о н ф и д е о р помилуй мя, боже, проговорил Гуранфло. Ни одного, ответил к р и л ь о н У изменников, вероятно, был еще какой-нибудь выход. Вероятно, сказал Шико. Но «Ну, ты видел их, спросил король. Разумеется, видел. Всех. От первого до последнего. к о н ф и д е о р пробормотал Гуранфло. И вероятно узнал их? Не узнал. Как? Не узнал. То есть узнал только одного, да и то что не по лицу. Кого же ты узнал? Герцога Майенского. Герцога Майенского? Твоего кредитора? Мы квиты, Ваше Величество. Каким образом? После расскажу Генрих. Отвечал Шико. Теперь займемся настоящим. к о н ф и т у о р повторял Гуранфло. А, да вы сами поймали одного! закричал вдруг р и л ь о н опустив тяжелую руку на г о р а н ф л о Брат собиратель подаяния прикусил со с т р а х у язык. Шеко нарочно молчал, чтобы помучить толстого приятеля, который опять чуть не лишился чувств, увидев вокруг себя столько грозных лиц. Наконец, после минутного молчания ш и к о сказал: "Ваше величество, посмотрите на эту бочку!" Один из присутствовавших приблизил факел к лицу г о р а н ф л о Он закрыл глаза, готовясь переселиться на тот свет. Проповедник г о р а н ф л о вскричал Генрих. к о н ф и т о р к о н ф и т о р к о н ф и т о р шепотом проговорил монах. Именно, — отвечал Шико. Тот самый. Да, да, — поспешно прервал гасконец короля. А, -а, -а с удовольствием произнес Генрих. Можно было собрать в чашку подкатившийся по лицу толстяка. Да и было от чего. Несколько человек подняли шпаги. г о р а н ф л о почувствовал приближение их и слегка вскрикнул. Постойте, сказал Шико, я должен все открыть его величеству. И отведя Генриха в сторону, он сказал ему тихим голосом: Сын мой, благодари Бога, что этот человек родился на свет. Он спас нас всех. Каким образом? Он открыл мне весь заговор. Когда? Около недели тому назад. А потому, если он попадется в руки врагов Вашего величества, то погибнет безвозвратно. г о р а н ф л о услышал только два последние слова. «Погибну безвозвратно», Погибну безвозвратно, произнес он жалобным голосом и повалился лицом к земле. Достойный муж, проговорил король, бросив снисходительный, благосклонный взгляд на безобразную массу. Достойный муж, я обязательно защищу его. Гуранфло приподнял голову, на лету схватил милостивый взгляд короля и надежда проникла в душу его. И хорошо сделаешь, мой добрый король, отвечал Шико, потому что он верный, полезный слуга. Как ты думаешь, что мне с ним делать? спросил король. Я думаю, что пока он будет в Париже, жизнь его в опасности. Я представлю к нему стражу, сказал король. Гуранфло услышал эти слова. Ладно, подумал он, видно, я отделаюсь тюрьмой. Ничего, лишь бы кормили хорошо. Нет, сказал ш и к о не надо. Позволь мне взять его с собой. Куда? Ко мне. Бери, бери, мой добрый ш и к о а потом воротись в Лувр, куда соберутся друзья наши, чтобы приготовиться к завтрашнему поединку. Встань, почтенный отец, тихо сказал ш и к о монаху. Он еще насмехается надо мною, проговорил Гуранфло. Какое у него дурное сердце! Вставай же, тюлень! Тихим голосом произнес Шико, сильно ударив проповедника коленом в спину. Вот что я заслужил! – вскричал Гуранфло. Что он говорит? – спросил король. Он вспоминает все трудности, ваше величество, – отвечал Шико. Все многочисленные трудности, перенесенные им. А так как я обещал ему п о к р о в и т е л ь с т в о вашего величества, то он с к р и ч а л Вот что я заслужил, бедняк, сказал король. Побереги его, друг мой. Будьте спокойны, ваше величество. Когда он со мной, ему ни в чем нет недостатка. Ах, м о с ь е ш и к о громко вскричал гуранфло. Любезнейший м о с ь е ш и к о куда это меня ведут? Сейчас узнаешь. с т у п а й чудовище, благодари его величество. Благодари бочка, наполненная коварными замыслами. За что же я буду благодарить его? Ступай, благодари, не рассуждай. Ваше величество, проговорил Гуранфло, милостивое расположение. Да, сказал Генрих. Мне известно все, что вы сделали во время поездки в Лион, в вечер лиги и наконец сегодня. Будьте спокойны, вы будете награждены по заслугам. г о р а н ф л о глубоко вздохнул. Где Панюрш? спросил Шико. В к о н ю ш н е Ступай за ним и приведи его сюда. Слушаю, м а с и ш и к о Игоранфло ушел скорым шагом, удивляясь, что никто из стражей не пошел за ним. Теперь, сказал Шико, о с т а в ь при себе двадцать человек стражей, а десятерых с к р и л ь о н о м отправь. Куда? К герцогу Анжуйскому. Зачем? Чтобы его привели к тебе. Ко мне. Да, а не то он опять убежит. Разве брат мой? Не спрашивай. Хорошие ли советы я подавал тебе? Отличные, Мардио. Ну так посылай за братом. Генрих приказал капитану французской стражи немедленно привести к нему в Лувр герцога Анжуйского. Крильон, не отличавшийся симпатией к принцу, скоро удалился. А ты? спросил Генрих. Я жду Горонфло. Придешь в Лувр. Через час. Так прощай. С Богом. Генрих удалился со стражей. Шико же пошел к конюшням и увидел г о р а н ф л о выезжавшего на своем п а н ю р ж е Бедный оратор был до того напуган, что мысль обегстве и не приходила ему в голову. Скорей, скорей, сказал госконец, взяв п а н ю р ж а под усы. Пойдем, нас ждут. г о р а н ф л о у не думал сопротивляться. Он молча проливал слезы. Я говорил, что плохо кончится, ворчал он. Я говорил, что плохо кончится. Шико тянул п о н ю р ж е к себе, пожимая плечами.